Время ставит свою пробу Тиран в каждом из нас строит себе дорогу Спокоен тот кто хранит в себе Бога Страх в каждом из нас строит себе дорогу Горячее время ставит свою пробу Дурак в каждом из нас строит себе дорогу Спокоен тот кто хранит в себе Бога Монарх в каждом из нас строит себе дорогу Дань времени, феодалы, на осколках империи Без суждения, морали и веры Под бметом новой, хищной стратегии Степной лихорадки, симптом которой деньги Здесь руки, одноглазые фимиды, кольцом замкнули пищевые цепи, Разбиты старые пирамиды, а новые кроваво скорые их возводят, молодые борзы еще не изданы, но, видимо, издали свод законов На ходу сыпьщий искрами лепят инстинкты Клыкастой поросли Играет лязгом стали По хрипшем голосе меняются лица На морды и рыла руки На лапы с когтями Копыта и крылья И что получишь ты за спор с природой Будь осторожен Охотник, держись границу гонит Когда идет дождь, дороги мокнут, Но стоит прохожий, дождём не тронут. Это похоже на то, как щенков топят, И нашелся такой, который не тонет, проклявший. все законы, но не порабощенный, Дух не сломленный, на весь мир ослобленный, Глаза кровью полны, сердце в ярости, готово отрекаться от земных радостей. Лицо горит от страшной вести, Нервы моют, мозг выбирает поле, боя для мести жестоким взглядом. Не будет пощады к всей бригаде Другой награды не надо При таком раскладе уже все расписано на один в любые ради Ударом в лоб сзади Собрана воля в кулак Оружие подобрано Обнаженная ненависть Вот она Новое время ставит свою пробу. Вера в каждом из нас строит себе дорогу. Спокоен тот, кто хранит в себе Бога. Страх каждом из нас строит себе дорогу. горячее время ставит свою пробу. Дурак в каждом из нас строит себе дорогу. Спокоен тот, кто хранит в себе Бога. Анар каждом из нас строит себе дорогу. Вас ставит нам экзамены Временами, земля в пламени. Места, где бросают либо взгляды, либо камни Решай с равными, будет правильнее Так врезалась в память одна из заповедей Которую кварталы в первую очередь дали мне Дабы не оступиться, пытайся разбираться в лицах Мимика душ, я спокоен Сорвав моральный куш, тонкая грань Между преданностью и предательством Так сложились обстоятельства или враг до гроба стоит смотреть в оба бывает с каждым лучше обернуться дважды легко теряют голову многие с молодых и достаток перы, либо денег взят за основу разгораются споры по любому поводу монарх в каждом из нас строит себе дорогу Ставит свою пробу, дурак в каждом из нас строит себе дорогу. Спокоен тот, кто хранит в себе Бога. Анарк в каждом из нас строит себе дорогу. То, сна... Новое время ставит свою пробу, Турак в каждом из нас строит себе дорогу. Спокоен тот, кто хранит в себе Бога. Страх в каждом из нас строит себе дорогу.